17 17. Физионамист вошёл в ворота, стал медленно приближаться к красавице, продолжая в неё вглядываться. Внезапно она закрыла книгу, спрятала её в портфель и направилась к выходу. Прошла мимо молодого человека, не обратив на него внимания. За оградой Александр подсох языком: "Ай, какая незадача". Альбинос обернулся, как бы в нерешительности. Девушка уходила. Её длинные, стянутые в конский хвост волосы покачивались за спиной, словно в знак насмешливого прощания. Дав студентке удалиться метров на 50, физиономист будто очнулся. Он побледнел, сразу после этого залился краской и со всех ног бросился в догонку. "Постойте, ради бога, постойте!" кричала она бегу. Она оглянулась, когда он уже почти её догнал. В первый миг схватилась за сумку, не расстёгнута ли, подумала, что-нибудь обронила. Ух, как же вы меня напугали, воскликнул молодой человек, держась за сердце. А что такое, растерялась она? Я подумал, что вы сейчас уйдёте, навсегда исчезнете, и я вас больше никогда не увижу. Своё ремесло физиономист несомненно знал. Длинные ресницы едва троги дрогнули. Свежие губы на секунду проделали целый мимический перформанс, напряглись, готовые дать отпор, опустили уголки, словно испугавшись разочарования, расслабились и приоткрылись. Наконец, еле-еле раздвинулись, ещё не улыбаясь, но обещая улыбку. "Тебя как зовут?" спросила девушка, и это означало, что первый, самый трудный барьер преодолен. Пока никак. Он смотрел на неё всё так же жадно, но в то же время и словно бы со страхом. Молодой человек был не только мастер читать чужие лица, но, видимо, мог нарисовать что угодно и на своём. "Ты сама придумаешь для меня имя?" Полуулыбка стала удивлённой, на ясном лбу образовалась морщинка. Как это? Ну, знаешь, какое человеку выберут имя, таким он и будет. Тебя я, например, сразу про себя назвал Лидией. Девушка ахнула. Меня действительно зовут Лида, и засмеялась. Ты знал, да? Кто тебе сказал? Никто. Ну это здорово. Значит, ты такая, какой кажешься. И у нас есть шанс. Я сейчас должен бежать. Правда, должен. Придумаешь мне имя, набери мой номер, хорошо? Да, я тебе натыкаю. Только обязательно позвони. «Я не буду есть, пить, спать, пока ты не позвонишь, честное слово». Лидия улыбалась все шире. «Чтобы я первая позвонила, ишь чего захотел, сам звони. А я подумаю, как мне с тобой быть». И назвала номер. 17.20. «Фантастика! Две с половиной минуты! Что вы ей сказали? Ну, пожалуйста, я сейчас сдохну от любопытства!» Он провел ладонью по лицу, а оно сменило выражение. «Неважно, не помню».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 На вас, например, я ещё не концентрируюсь, и поэтому знать не знаю, сколько вы проживёте и от чего умрёте. Разве если попросите? Нет уж, спасибо, сказала Александра и отвернулась. И вообще, вы лучше на меня не смотрите, человек рентген. А что во-вторых? Во-вторых? Ну да, вы сказали, во-первых. Значит, надо сконцентрироваться. Без этого ничего не получится. А во-вторых,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 Александр метнул на физиономиста косой взгляд, не забывая прикрыть лицо рукой. Говорили, надо сконцентрироваться, а сами в секунду сделали стричку в скрытие. Это я после того, дядя в машине не успел отключиться. Не бойтесь, Саша, не стану я вас препарировать, даже если бы увидел что-то, не сказал бы. Идёмте, что вы? Нам осталось только перейти на ту сторону. Вон наш садик. При всех своих визуальных дарованиях физиономист не отличался наблюдательностью. При всех своих визуальных дарованиях физиономист не отличался наблюдательностью. Не то он бы и сам увидел напротив решётку детского сада, а уж не услышать звонкие крики было просто невозможно. А, да, альбинос будто проснулся. Мы не опоздали. Видите, детей ещё не разобрали. Доведу вас до ворот и попрощаемся. Они пересекли улицу. За ними тот же путь проделал хвост. Шмыгнул за фургон с надписью хлеб. Готовясь отдать пакеты, физиономит сказал: "Поразительней всего, что окончательный облик складывается даже по детским лицам. Меня самого пугает, что я гляжу на какого-нибудь кропуза, и я чётливо вижу, как он кончит. Вот посмотрите на мальчонку с трансформером в руках. Он того, он доживёт до глубокой, глубокой старости, аж до 22 века. А рыженьки с машинки погибнет незабвенно. Он будет храбрый и красивый, на маленьких девочек концентрироваться ещё интересней". Он говорила увлечённо, не обращая внимания на то, что слушательница молчит. Рука, которой Александра прикрывала лицо, опустилась и сжалась, побелели костяшки. Что совершенно невозможно угадать, кто из них вырастет красиво, а кто нет. В середине жизни я увидеть не могу, она слишком динамична. Но зато могу сказать точно, к какому финалу они придут и уже оттуда размотать клубок обратно. Вон та щекастенькая превратится в вздобную старушку, скончается, окружённая детьми и внуками чорненькая, кошмар какой, что это? катастрофа или что-то в этом роде? бедняжка. А посмотрите на насатенькую со смешными косичками. Вот это действительно будет нечто особенное. Он поперхнулся от сильного удара кулаком в рёбра, изумлённо повернул голову, увидел горящие ненавистью глаза. Заткнись, сволочь, это моя дочь, и вообще вали отсюда, пока я тебе глаза не вырвала. Федяна Мист попятился. Оказывается, слово сволочь вы умеете произносить по-разному, пролепетал он с довольно жалкой улыбкой. Однако женщина шутить была не расположена, что бы я тебя больше никогда не видела, физиономист прошептала она. Не бойтесь, не увидите. Понаровившись, он поставил сумку, как-то неопределённо блеснул рукой, то ли отмахнулся, то ли попрощался, вжал голову в плечи, быстро пошёл прочь.